Глава десятая. Переход Ферры. Предчувствие не подвело Эльду. В ту же ночь она проснулась от того, что кто-то тихо зашел к ней в комнату. Вокруг была абсолютная темнота, только браслет на запястье светился ярким кольцом. Эльда потянулась было к черониту и тут же мысленно провалилась в пустоту. камня больше нет а тот что есть не защитит не предупредит об опасности ничего в нём нет только бессилие как же к этому привыкнуть тому кто вошёл не нужен был свет чтобы ориентироваться в комнате и двигался он так тихо что даже котьевр позавидовал бы эй да приготовилась к чему Мягкая рука закрыла Эльде рот. Тихо, девочка, не кричи. Это всего лишь я. Эльда судорожно выдохнула. Чара Палария, что-то случилось, что-то с родителями? Нет, нет, не беспокойся. Это не из-за них. Ласковый голос успокаивал. Палария пришла одна. Её безликой помощницы в комнате не было. Может быть, она ждёт за дверью? Ну почему вы здесь? Сейчас ты всё поймёшь, не волнуйся. Нам только надо соблюдать тишину, хорошо? А где же Ани? Здесь она, никуда не делась. Я создала для неё силовой кокон. Но зачем? Видишь ли, у Ани такой сильный камень, что она не может его до конца контролировать. Кто знает, как он себя поведет, если хозяйка испугается, или он сам. Поэтому пришлось ее на некоторое время оградить от внешнего мира. Все равно я не понимаю. Мы сейчас должны тихо-тихо пройти в светозал Эльда. У Чары Ферры к вам обеим важный разговор. Она сама все объяснит. Я подожду за дверью, а ты разбуди сестру. Тебя-то она не испугается. Чары Паларии погладила Эльдо по голове и неслышно скользнула обратно к двери. Эльда не услышала ни звука, лишь заметила тень при открытой двери. Что могло понадобиться от них фее? Да ещё ночью, да ещё так секретно? Может, что-то всё-таки случилось с родителями? Эльда выбралась из постели и подошла к шане. Ничего она не чувствовала, ни силы полумрака, ни каких-то других потоков. Был вокруг нее силовой кокон или полария уже его сняла. Как теперь разобраться? Эльда чувствовала себя так, словно сама наполовину ослепла. Не успела она ни слова произнести, как сестра уже сама открыла глаза. — Ты чего? Вставай! — Что случилось? Чара Фера хочет поговорить с нами. Она дважды моргнула, пытаясь прогнать сон, потом вылезла из-под одеяла. А вот это уже интересно, сказала она, натягивая одежду. Полумрак отозвался красноватым мерцанием. Эльда вздохнула и тоже стала одеваться. Ей было бы гораздо интереснее быть с ней её в Элимир. Без него всё утратило краски. Но любопытство Шани было заразительным. Если Ферра хочет о чём-то с ними поговорить, наверняка это что-то очень важное, иначе Полария не кралась бы по каменным коридорам словно воришка, и они с Шаней не следовали бы за ней шаг в шаг, замирая при каждом шорохе. "Я накину на вас зеркальную плёнку", предупредила их женщина. "Даже если нам кто-нибудь встретится, он вас не заметит". «Очень удобно, если хочешь совершить преступление», — отреагировала Шани. Палария повернула в ее сторону голову и сказала. «Да, это так. Но мы не собираемся делать ничего преступного. Итак, зеркальная пленка спрячет вас от взглядов. Но вы должны вести себя тихо. Звуки она не маскирует». «Понятно», — кратко сказала Шани. «Какая же пленка скрывает из ганов, когда они хотят быстро скрыться?» Догадалась Эльда. Да, в их браслетах спрятан энергетический заряд на однократное использование зеркала, когда они возвращаются через портал, пивнула Палария. Потом мы заново заряжаем браслет. Шаня удивлённо посмотрела на сестру. Потом объясню, сказала Эльда. Мы спешим, девочки, мягко напомнила женщина, и они отправились в путь. Логово ночью выглядело совершенно безлюдным. Только пара драгонщиков несла пост в оконной пещере, да у входа в светозал стоял одинокий охранник. Чара Палария кивала и улыбалась встречным, а они кланились ей в знак уважения. Но никто не заметил девочек под зеркальной пленкой. Даже когда они стояли в узком коридоре прямо напротив входа в обиталище Ферры, Эль до могла бы дотянуться до усатого драгончика рукой. Он ничего не заподозрил, просто открыл дверь перед Чарой Паларией и сказал: "Вы сегодня без помощницы, Чара Палария. Пусть она поспит. Не слишком благодарное занятие служить моей тенью целыми днями, правда? Вы без неё прекрасно справляетесь", заметил драгончик. "Спасибо, Рокт", улыбнулась женщина. Она нарочно замешкалась при входе, чтобы девочки могли первыми пройти внутрь. «Проследи, чтобы никто нас не беспокоил. Чара Ферра сегодня очень нуждается в уединении». «Да кто будет беспокоить ее ночью?» — отозвался драгонщик. «Если не случится трясение или нападение, все будет тихо». «Будем надеяться, что ничего такого не произойдет». Дверь с изображением солнца закрылась. И девочки оказались перед главой объединённого ордена. Эльда уже в третий раз, а Шани впервые. Она молча оценивала представившееся ей зрелище, а полумрак засветился ярче. Здесь было царство Лучезара, он это почувствовал, но не собирался мириться с второстепенной ролью. Оценивал обстановку точно так же, как его хозяйка. Палария жестом сняла зеркальную плёнку с девочек, поклонилась фее. "А не здесь, госпожа?" Эльда с удивлением заметила, что их проводница заволновалась. Только что она была собрана и невозмутима, но едва дверь за ними закрылась, Палария будто сбросила маску спокойствия. "Фера сказала: "Спасибо, моя дорогая. Я должна попросить тебя" что бы здесь ни происходило, поддержать меня, Палария застыла, вопросительно глядя на госпожу. Не сомневаться в моём выборе и решении, ты должна, обещай. Голос Феры звучал ровно и властно, и в то же время в нём была слышна нежность к верной спутнице. Чара Палария склонила голову, Эльда заметила, как по щекам её потекли слёзы. Что тут происходит? Обещаю, моя госпожа, Ферра кивнула. Палария отступила в сторону, не вытирая слёз. Шани проводила её озадаченным взглядом, потом посмотрела на сестру. Они обе ничего не понимали. Подойдите ко мне, мои маленькие девочки, позвала их Ферра. Мы с вами должны многое обсудить. Садитесь рядом со мной, вот кресло. Очень приятно познакомиться с тобой, Шанита Червон, избранница полумрака. Приветствую и тебя, Полумрак, сильнейший из разрушителей, Сердце чёрной лилии, воитель темноты. Будьте как дома. Эльда и Шани поклонились старой женщине. пронизаны лучами света словно иглами по крайней мере так показалось элди струны волос явно забирали у неё последние силы но фера как-то держалась девочки сели в кресла рядом с ложем которое уже восстановили после трясения маленькие мои спасибо что вы пришли сказала фера улыбаясь тонкими серыми губами Мне нужна ваша помощь. Девочки переглянулись. Эльда потянулась к камню, но нащупала лишь медальон с пустышкой внутри. Какая от неё может быть помощь, какая польза? Как ты переживаешь расставание с Валерием? Будто прочтя её мысли, спросила Ферра. Эльда вздрогнула, подняла глаза, ответила как всем: Хорошо, на старая женщина покачала головой. Я знаю, девочка, что в таких делах не бывает хорошо, но это и не нужно. В жизни не получается так, чтобы всё время было хорошо. Бывает и плохо. Весь вопрос в том, как мы переживаем плохие и хорошие времена. Только это важно. Полагаю, ты себя чувствуешь сейчас опустошённой и потерянной, правда? Да, госпожа Чара. А как вы себя чувствуете? Фера натянуто улыбнулась. Не могу ответить хорошо, моя маленькая. В последнее время жизнь только и делает, что испытывает меня на прочность. И плохие времена для меня затянулись. Мы с Лучазаром держимся. Вы удивляетесь, почему я ещё жива? Хера посмотрела сначала на Эльдо, а потом на Шани. Все удивляются, а секрет очень прост. Эльда видела его, когда приходила сюда в первый раз. Правда, моя хорошая? Ты ведь заметила? Эльда вспомнила, что она тогда видела. Когда Ферре стало плохо, вокруг её сердца запульсировало белое кольцо, другая сила, не энергетиков. "Ваше сердце защищено", сказала она. "Да, милая. Оно защищено целителями", едва кивнула Ферре. "Я так и думала, что ты догадаешься. У тебя ведь особое зрение было". Было. Было, да. Больше я ничего не вижу. Это не беда, не беда, моя девочка. Я не поняла, о чём вы говорите, ставила Шани. Она сидела в закрытой позе, скрестив руки и положив ногу на ногу, и насторожённо всматривалась в Ферру. Моё сердце давным-давно в ловушке, сказала Ферра. Целители сделали так, чтобы защитить его от неприятностей. Теперь, когда оно хочет остановиться, силовое кольцо вновь запускает его снова и снова. А оно часто останавливается? Все чаще и чаще, моя дорогая. Раньше это было раз в месяц, потом раз в неделю, теперь несколько раз на дню. Моё старое сердце давно хочет отдохнуть, а они заставляют его биться дальше. Но это же хорошо. Разве нет? неуверенно сказала Шани. Вы не умираете? Это хорошо, когда тебе 20 лет, 40 лет, 60, но не тогда, когда тебе перевалило за 100, моя девочка. Сердце бьется в поисках выхода из этой ловушки. — Ну, иначе вы бы погибли. — Мы все когда-нибудь приходим к финалу. А я, как видите, сильно задержалась, пережила собственную смерть. — Я вам сочувствую, госпожа Ферра, — вырвалась у Эльды. Ей было не по себе. — Ради моих детей. Ради всех, кого изгнали с из камнесада, я согласилась на такую жизнь. И я бы дальше держалась, но девочки мои состарилось не только сердце, состарилась душа. А я боюсь. Да не смотрите на меня так, я тоже могу бояться. Я ведь живая пока. Боюсь, что душа умрёт, а тело останется. И это сердце будет биться до тех пор, пока не треснет силовое кольцо. Представьте, что будет, если бездушное тело, пустая оболочка станет основой силы ордена. Девочки промолчали. Чара Палария тихонько всхлипывала в углу. Признаюсь, я много раз пыталась разомкнуть это кольцо. Но не хватило сил. Среди нас нет разрушителей, а я никогда не тренировала этот навык. Вчера посмотрела на Шани и обратилась только к ней. Маленькая моя, прошу тебя, уничтожь силовое кольцо. Что? Что? В восклицание Шани и чары Паларии слились в одно. Эльдаву же се посмотрела на сестру. Я прошу. Я знаю, у тебя хватит сил, чтобы это сделать, спокойно и ласково продолжила Ферра. Голу мрак поможет тебе. Но тогда вы умрёте. Я не хочу быть убийцей, отшатнулась Шани. Вы не заставите меня. Тише, тише, милая, успокоила её Ферра. Я не прошу тебя становиться убийцей. Я прошу лишь разомкнуть кольцо, а дальше всё случится само собой. Но мы-то знаем, что будет тогда. С твоей стороны отозваться на мою просьбу это значит проявить милосердие, освободить меня из многолетней тюрьмы. За то, что произойдет дальше, ты не будешь в ответе. Смерти моей не будет твоей вины. Я обещаю. Не успела Шаня в очередной раз возразить, как вмешалась Полария. Она, наконец, поняла, что задумала ее госпожа. Я не допущу этого. Ты обещала, моя дорогая. Тихо напомнила ей Ферра. На миг она закрыла глаза, собираясь с силами. — Я не знала, на что соглашаюсь, — возразила слепая женщина. — Вы только подумайте, госпожа, о чем вы просите эту девочку? Что будет в случае с аром? Вы допустите, чтобы он погас? Тогда всему объединенному ордену придет конец. Мы не выживем без силы вашего чаранита. — Не спеши, моя дорогая, не спеши. Я не собираюсь оставить вас без силы. У нас есть наследница. Ален ещё слишком мала, вы же знаете. Надо ещё подождать. Иначе Лучазар подчинит её. Ещё несколько лет, всего несколько лет. Я говорю не о бален, моя дорогая. Времени ждать больше нет. А малышку мы не можем подвергнуть такому испытанию. Она должна вырасти и окрепнуть. Мы не должны поступать с ней так. — Я вас не понимаю, госпожа Ферра! В голосе Паларии звучала паника. — Вы не можете сейчас оставить нас. Сейчас, когда появился шанс все изменить, когда парламентеры в пути! — Парламентеры в пути? — Да. Это даёт нам надежду. Я предвидела общую реакцию, поэтому позвала вас сюда в тайнет всех от грёза, от других советников. Только тебе я могу довериться, моя верная Лари. Ты всегда была мне ближайшим другом, ты должна понять. Нет жизни там, откуда рвётся душа. Времени осталось совсем мало. Нет у меня нескольких лет. Даже дни уже истекли. Палария тихо заплакала, обняв свою госпожу. Эльда и сама почувствовала, как слезы наворачиваются на глаза. Она взглянула на Шани и поразилась. Полумрак пылал огнём, а сестра замерла, сжимая кулаки, вся обратившись внутрь себя. Она молчала. Но как же, Лучизар? Что будет с ним? всхлипнула Палария. Он обретёт новую носительницу. Это моя вторая просьба. Эльда, я прошу тебя принять Мой черанит. В светозале повисла тишина. Огоньки света бросились по волосам в голове Феры, словно хотели уговорить её не оставлять их, не бросать на произвол судьбы. Что вы сказали? переспросила Эльда, прими лючизар, моя маленькая. На тебя вся надежда. Больше он никому не по силам. Но это это ведь невозможно. Черanin нельзя передать. Нельзя. Но всегда бывают исключения. Когда меня не станет, лучи зара освободится и будет искать новую носительницу. Я знаю его нрав, он не захочет спать. Единственная претендентка на него моя маленькая Алейн. Но она совсем не готова. Она не выдержит такой силы, это слишком жестоко. Она не справится. А ты сможешь, я знаю. Но почему вы думаете, что он выберет меня? Чероните делают выбор по памяти крови, а у меня в роду только призрачные камни. Не всегда решает только память крови. Да и как ты можешь знать, кто был у тебя в роду? мягко спросила Ферра. И дело даже не в этом, моя девочка, даже не в этом. Ты не такая, как все. На тебя общие правила не распространяются. Что вы хотите сказать? Ты семигранная "Я кто? Вы уверены, госпожа Ферра?" упавшим голосом спросила Палария. Она и сама это знает. "Ничего я не знаю", возразила Эльда. "Я даже слово это слышу впервые. Так называют чару, способную управлять всеми типами сил", глухо сказала Шани. Голос у неё был странный. которая может стать чароведой. Именно так, моя маленькая, спасибо тебе, отозвалась Ферра. Высшие камни чувствуют семигранность, Лучезар сразу понял. Твой полумрак тоже к ней тянется, да? Шани не ответила, она опустила глаза. Когда я проходила через сад камней, все лилии открыли свои лепестки, Вспомнила Эльда. Да, моя девочка, теперь ты понимаешь. Чароведа Дамира сразу поняла это, я думаю. А тебе не сказала, чтобы не напугать. Хера перевела дух, чтобы продолжить. Сил у неё оставалось всё меньше, и паузы становились дольше. Это большая ответственность. нести в себе такой дар. Я прошу тебя принять лучи Зара и поддерживать силу объединённого ордена. Если чароведа пойдёт на переговоры, и нам, то есть вам, удастся добиться восстановления в правах, ты выведишь моих детей наверх. чтобы они смогли жить нормальной жизнью, а не сидеть под землёй, словно кроты. Мы все очень устали от вражды Эльда. И больше всех устала я. Огоньки вновь разбежались по сторонам. Эльда съёжилась в кресле. Шани рассеянно наблюдала за световыми сгустками. Хера замолчала, восстанавливая силы. Чара полаяя тихонько всхлипывала, обнимая её. И всё-таки, как же она справится, шипнула она. Как вынесет эту ответственность? Не сомневайся в ней, милая. Не сомневайся. Она гораздо сильнее, чем кажется. Всё будет. Хорошо. Но что скажет Грёс, что скажут остальные? Многие поначалу не поймут, особенно Грёс. И Ален, и другие. Помоги им понять Ларе. И помоги девочкам справиться. Им будет нелегко. Сера Прерывисто вздохнула. «Девочки мои, Эльда и Шани, вы слышали, о чем я прошу. Вы вправе выбирать, отзываться на эти просьбы или нет. Но у любого выбора есть последствия. Я скажу о них. Если Эльда и Шани Не примет Лучезар, То грез отдаст его маленькой олень. Она его дочь, он ее любит, Но слишком ослеплен желанием вернуть Объединенному в ордену его права. Боюсь, мой правнук не сможет оценить все риски, А Лучезар поглотит сознание олень. Если Шани откажется разомкнуть кольцо силы, то душа моя погибнет. Тело станет лишь куклой, а лучезар будет кукловодом. И чем это все обернется для нас, неизвестно. Дайте мне свои руки, милые. Эльда и Шани послушались. Им вспомнилось... что вот точно так же их держала за руки чароведа Дамира перед разговором с чароvateлем. Но сейчас было страшно. У меня не осталось сил даже плакать. Так я устала, сказала Фера, заглядывая в глаза Шани. Я понимаю, что причиняю тебе боль своей просьбой. Прости меня. Шани несколько раз моргнула и отвернулась. Я понимаю, что взваливаю на твои плечи гору, сказала Фера, всматриваясь в Эльду. Прости меня. Если бы можно было ступить по-другому. Из коридора послышалась какая-то возня, голоса, потом крики. Что-то случилось с госпожой Чара, кажется, это грёз, забеспокоилась Палария. Не пускай его, я уже с ним попрощалась. Ну что ж, девочки, боюсь, что времени на разговоры у нас больше нет. Ты приняла решение, моя маленькая Шани. Я по глазам вижу, ты приняла. Так кивнула и выговорила с трудом: "Я попытаюсь исполнить вашу просьбу". Воло мрак трижды вспыхнул, предвкушая разрушение. "Благодарю тебя за милосердие, моя дорогая". В голосе Феры прозвучало такое облегчение, что сердце у Эльды сжалось. Как же она столько времени держалась, если ей настолько тяжело? Тогда пора. Чара, Палария и Эльда, свидетели моей доброй воли, никто не посмеет обвинить тебя. Помни, ты спасаешь меня. Даже если бы Эльда всё ещё обладала даром призрачного зрения, она бы не смогла заставить себя смотреть на то, как сила полумрака разрушает защиту вокруг сердца Ферры. Это было слишком страшно. Она сама никогда бы не смогла совершить такое. Но Шани была сильнее её и решительнее. Она закрыла глаза, сосредоточилась, одной рукой сжав разрушитель, а другую направив на грудь Ферры. Силовая волна вырвалась такая мощная, что Эльда почти увидела её, хотя сейчас ничто не усиливало её чувств. Одна единственная волна, направленная сестрой, разом смела защитное кольцо целителей. Старое сердце освободилась из многолетнего плена и сделав пару свободных ликующих ударов замерла навсегда огоньки сияющие в волосах ферры сгрудились в кучку один за другим просачиваясь внутрь лучей зары камень лихорадила искрибились внутри, будто тоже попали в ловушку. Казалось, он хочет взорваться. Вокруг потемнело. Свет остался только в сердцевине черонита Ферры, да полыхали красноватые блики внутри камня-разрушителя. Шани закрыла глаза, прикрыла обеими руками по полумрак. Девочку тоже трясло. Рикошет от удара заставил её дрожать, скрючившись от боли. Фалария бросилась назад к ложу, больше не обращая внимания, на стук в дверь. Эльда не знала, что делать. Она до сих пор сжимала холодную руку Ферры, в которой уже не было жизни. Девочке казалось, что все происходящее только снится ей. Этот жуткий сон вот-вот прервется и снова будет. А что будет? И будет ли что-нибудь? Стон Шани вывел её из оцепенения. Эльда высвободила руку и бросилась к сестре. Сквозь сведённые судорогой пальцы Шани струился кровавый свет бушующего полумрака. Ты как? Шани подняла на неё глаза. В них стояли слёзы, и страх, и отчаяние. Она мотнула головой в сторону Лучезара. Твоя очередь. Что? Он гаснет. Смотри. Эльда не сразу поняла, о чём говорит сестра. А она говорила о луче зари, который уже вобрал в себя все огоньки. Силовая сеть опустела. Эльда не видела световых нитей и не чувствовала их, но точно знала: без сферы она не работает. Сияние черонита становилось всё слабее. Валария рыдала у тела сферы, дверь содрогалась от ударов снаружи, шани дрожала словно в лихорадке. Пора делать выбор, пора, пора, пора. Слова возникли в голове Оэльды, в них не было голоса, они просто были частью сознания. Возникали, вспыхивали внутри словно искры и сразу гасли, оставляя короткий след. Нам она не хотим её, не хотим, она слабая, она маленькая, пора делать выбор. Пора, пора, нас разорвёт, возьмём её себе. Слова возникали, перебивая друг друга. Эльда начала путаться, что появилось сначала, а что потом. Пора делать выбор, она слабенькая, не хотим, возьмём её себе, она чужая, пора, пора. Пора делать выбор, Эльда тихо сказала Шане. Ты берёшь его себе? Мне кажется, он не хочет, вырвалось у Эльды. Неважно, чего он хочет. Пальцы сестры с силой стиснули полумрак. Важно, чего хочешь ты. А я не знаю, чего хочу, чуть не крикнула Эльда. Она догадывалась, что это Лучизар проникает в её сознание, как когда-то однажды проник Полумрак. Как, наверное, мог бы проникнуть в Элемир? на не успел. И он, Лучезар, не хотел её в хозяйке. Сила будет утрачена, сказала Палария, поднимая невидящие глаза на Эльду. Сеть истончилась до предела. Лучезар забирает всё, чтобы сберечь внутри себя, чтобы уснуть. Пора делать выбор, девочка. Она сняла с волос Ферры обруч, не прикасаясь к камню, протянула его Эльде. У нас нет выбора. У меня нет выбора, подумала Эльда и склонила голову. Обруч коснулся волос. Вместе с ним на Эльду опустилась вуаль незнакомой силы. совсем чужой, непонятный, насторожённый, недружелюбный. Чара Палария сняла с девочки цепочку с камнем-пустышкой. Теперь у Эльды был новый чаронит Лучезар. Пока Эльда пыталась справиться с новым ощущением, пыталась понять, как ей взаимодействовать с Лучазаром, пыталась унять нервную дрожь, Палария направилась к двери и отворила её. Светозал перестал быть для них убежищем, люди заполнили его. Госпожа Ферра умерла. Раздался гул, много слов, вопросов, возгласов тревоги. из страха предательства громче всех рычание грёза Эльда почувствовала, как он схватил её за руку, сжал до боли. Она не могла сопротивляться. Лучизар занимал всё её сознание. Ты, вторая рука его, указывала на Шани и пышущий пламенем полумрак. Ты убила Ферру. Поток слов неожиданно прервался. Все смотрели на них. Маленькая Алейн в ночной рубашке подошла к телу Ферры. Ты что, убила бабуску? Она посмотрела на Шани, потом перевела взгляд на Эльду. А ты забрала мой луцизар? Сёстры не знали, как ей ответить. Они уничтожили весь орден. прошептал Грёс. Силовая сеть ослабла, Ферра больше не поддерживает её. Что нам теперь делать? Надо забрать у неё камень. Она украла его. Это против закона. В светозале совсем стемнело. Эльда запаниковала. Она боялась прикоснуться к новой силе. Лучизар тоже растерялся, затаился, не понимая, как взаимодействовать с новой хозяйкой. Шане смотрела на неё с болью в глазах. Казалось, сестре не было дела до того, что происходит вокруг. Полумрак был доволен и оставил её в покое на какое-то время. Внешний шум не касался её сознания, но рикошет от силового удара больно ранил. Так происходило всегда: за разрушение надо платить. «Надо забрать у нее камень!» — звучало все настойчивее. «Она справится!» — вмешалась Палария. «Чара Фера хотела, чтобы эта девочка приняла Лучезар!» «Она не имела права решать за всех!» — выкрикнул грез. Олейн тихо заплакала. «Он сейчас взорвется!» — сказал кто-то. Камень так сильно вибрировал, что Эльда вся тряслась. Она наконец нащупала связь. Лучезар был очень сильным чужаком, очень насторожённым. Но уже понял, что без Эльды ему не обойтись. Они прикоснулись друг к другу, и девочка впервые поняла, зачем к хранитам люди. Только соединяясь с человеком, Камень мог жить, используя жизненную энергию носителя, чтобы бодрствовать. Это был обмен. Эльда делилась с ним своей жизнью, а камень позволял девочке управлять силой. Стоило ей прикоснуться к черониту, как она почувствовала огромную мощь, просто невыносимую. Вот почему он готов был взорваться. Слишком много потоков он вместил в себя. Ещё чуть-чуть, и камень просто лопнет, и сила рассеется в воздухе. Эльда закрыла глаза. Она должна помочь Лучизару выпустить её немедленно, иначе всё было напрасно. Остальное потом. Она разрешила потоку силы струиться сквозь себя. У неё не было таких длинных волос, как у чары Ферры, поэтому первые световые исгустки, добежавшие до кончиков волос, задержались на них, как бы раздумывая, куда же дальше. Эльда раскинула руки, светлячки побежали по коже, тёплые, живые, уже почти знакомые, добежали до кончиков пальцев, снова остановились. Куда дальше? Их уже было много, но всё новые и новые выскальзывали из глубин Лучезара, чтобы прикоснуться к внешнему миру. Камень перестал дрожать. Искры засияли ровнее, а Эльда превратилась в живой световой шар. Все, кроме Паларии, прикрыли глаза. Посреди светозала стояла растерянная и испуганная Девочка солнце. А рядом с ней девочка мрак. Испуганная и растерянная не меньше.